Глава 32. «Начинай!» — скомандовал Себастье. «Я приехала на Пхасу отдыхать, и скоро уеду. Мирно начала я. Вернусь в Москву и забуду про дурацкую нелепицу со свадьбой. В России такое бракосочетание не имеет законной силы». «Ты же француженка!» — удивился Себастье. «Да», — кивнула я, — «имею двойное гражданство». Но не в этом суть. Я не замужем, абсолютно свободная женщина. Меня никто не будет упрекать в браке с Себастьей. А вот Ари... За версту видно, как она ревнива. Я могу уехать и молчать. А могу дать интервью прессе, добавила я. Разболтать о смешном случае на Бхасу. Ари пережила фарсовую свадьбу, но её родители... «Они недолюбливают Себастьяна и...» «Чего ты хочешь?» — оборвал меня Себастьян. «Встречи с Айлин», — заявила я. «Что?» — вздёрнула брови Элен. «Встречи с Айлин», — повторила я. «Той, что принадлежит королеве Лиме». «Это невозможно», — отрубил Себастьян. «На Бхаса есть нечто для тебя невозможное, подделая его». «Да», — без особой охоты признал политик. «Королева Лима — государство в государстве. Она никому не подчиняется. Званг обожает мать, но он любит и нас, и Лен. Лима устраивает пару раз в году чаепитии. На них созываются сливки общества, Но мы ни разу не получили приглашение, хотя Званг просил мать приветить его друзей. «Лима нас терпеть не может», — подала голос Элен. «Она сумасшедшая, не разрешает Звангу жениться». «Выжила из ума», — вякнул Себастьян. Вбила себе в голову, что рано или поздно Ноэн воскреснет и станет супругой Званга. «Бредятина», — хмыкнула Элен. С таким успехом можно ждать появления доброй феи с хрустальными туфельками под мышкой. Званг обязан жениться и завести наследников. Это государственное дело. На острове монархии, а у короля до сих пор нет детей. Себастьян насупился. Лима не понимает, что её позиция может привести к гражданской войне. Если Званг умрёт, местная знать передерётся за трон. Но есть Мэл. — воскликнула я. — Младший брат монарха. Элен нахмурилась. Он болен. Детский церебральный паралич. Ездит в инвалидной коляске. И по уму Мэлу пять лет. В древних фамилиях из-за близкородственных браков частенько появляются проблемные дети. Мэл не способен царствовать. Мы постоянно говорим Звангу про брак, но он противится. Отвечает, не хочу расстраивать маму, она ждёт Ноин. «Лима знает о нашей позиции в отношении наследника», — подхватил Себастьян. «И поэтому всячески демонстрирует своё нерасположение. Не поздравляет нас с праздниками, доходит до откровенного хамства». Вчера Ари получила от королевы приглашение на чай. На билете было написано «Дорогая Ари, прошу вас прибыть». 17 часам на благотворительный полдник. Жду вас одну, без сопровождающих лиц». «То есть без мужа?» «И как отнестись к такой оплеухе?» «Не обращай внимания», — посоветовала Элен. «Тебе хорошо говорить», — огрызнулся себасти «А моя теща теперь бубнит. Королева Лима не любит инородцев. Бедная доченька из-за прометчивого брака скоро станет изгоем». Её везде перестанут приглашать. А Илин хуже хозяйки, пояснила Элен. Она Себасти не здоровается и мимо меня проходит, задрав голову. Вот дура. Будем объективны, неожиданно произнёс Себасти. Алина обожает Званга. Она воспитывала его с рождения, не подпускала к малышу нянек, а когда отец отправил принца в 19 лет, учиться во Францию, к монархам. Каждый день писала ему. Она не перестала ему строчить, и когда он поступил в Сорбонну, переехал в Лондон. Званг говорил, что эти послания помогали ему жить вдали от Родины. Ради Званга Айлин пойдёт на всё. Даже королева Лима у неё на втором месте. И тут вдруг в жизни Званга появляемся мы. «Становимся очень близкими друзьями. Айлин просто ревнует нас к королю, думает, что мы забираем часть положенной только ей любви монарха». «Вероятно, ты прав», — кивнула Элен. «Из всего сказанного я усвоила лишь информацию про Мелла и испугалась. Брат Званга инвалид?» «И умственно отсталый», — кивнул Себасти. «Не злой, нежный», — улыбнулась Элен. «Послушный, хороший мальчик, но идиот». У Лимы тут появилась бешеная идея. Званг женится на Ноин, но когда та воскреснет. Ноин непременно родит десять детей. Но и Мело надо женить, чтобы у него были сыновья. Лима ничего не слышала о генетике. Она с большим приветом. Зло перебил подругу Себастьян. «Такое потомство может быть у инвалида, а? От курицы не родится лев!» Я пришла в ужас. «Найдите способ отвезти меня, Кайлин!» «Если даже эта чванливая горничная согласится с кем-то поговорить, то наша рекомендация лишь навредит этому человеку», — нахмурилась Элен. «Мы не можем ей позвонить, не знаем телефон». Я вцепилась в столешницу. «Я вам не верю». Себастьян и Элен переглянулись. «Я же продолжила. Скажите, Айлин, что проект Рашида под угрозой. Все закончится плохо. Очень-очень плохо. Фатима бежит по следу. Она готова устроить международный скандал, вмешать в дело Интерпол». «Рашид?» — вскинул брови Себастья. «Фатима?» — повторила Элен. «Мы чего-то не знаем?» «Похоже, у короля есть от вас тайны», — кивнула я. «Но секрет Званга просачивается наружу. Звоните, Айлин, и точка. Я обязана предупредить ее о грозящей неприятностей». Себасти продолжал сидеть. Элен тоже не пошевелилась. Я встала. «Ладно, мое дело было предупредить вас. Знаете...» Меньше, чем через месяц, Хасу станут склонять во всех западных газетах. Фатима постарается, а я ей помогу. Разразится великий скандал. Вся ваша экономика накроется медным тазом. Элен и себасти уставились друг на друга, а я сгустила краски. Ситуация с Ари — малый пустячок по сравнению с назревающей бурей. Как поступит король, когда узнает, что лучшие друзья были предупреждены о грозе, но ничего ему не доложили? Себастьян встал. Посиди тут. Я послушно опустилась на стул. Мужчина вышел. В кабинке воцарилось молчание. Было слышно, как в соседнем помещении за тонкой гипсокартонной стеной шумно гуляют немцы. Похоже, компания бюргеров отмечала чей-то день рождения. За время отсутствия Себастье мы с Элен не произнесли ни слова. Кажется, она слегка испугалась и сочла лучшим не распускать язык. Несмотря на то, что мы не сделали заказ, официантка не совалась в нашу кабинку. Она даже не подала минеральной воды. Примерно через полчаса Появился Себастье и поманил меня рукой. «Пошли». «Куда?» — предусмотрительно спросила я и добавила. «Две мои подруги в курсе, что я отправилась на свидание с тобой. А еще я предупредила приятеля в Москве. Он крупный полицейский чин в России». «Пришла машина», — сказал Себастьян. «Вот, держи платок, накень его на голову». «Зачем?» — удивилась я. «Просто сделай это», — попросил Себастьян. «Прикрой лицо». «Ты договорился с Айлин», — обрадовалась я. «Как я и предполагала, ты врал о невозможности связи с преданной служанкой королевы Лимы». Себастьян молча вывел меня на задний двор и усадил в затонированную дешевую, отнюдь не новую иномарку. Шофер не поздоровался с пассажиркой. Он плавно поехал вперед. Я огляделась. Снаружи машина казалась затрапезной, но внутри была роскошной. Белые кожаные сиденья, запах дорогого парфюма, мягкие коврики, а передняя часть отделена от пассажирской пластиком черного цвета. К нему прикреплен телевизор, демонстрирующий один из местных каналов. Я нажала кнопку опускания стекла на двери, но ничего не произошло. Пассажиру не разрешалось высовываться наружу. Спустя десять минут иномарка остановилась. Распахнулась дверь, и я очутилась на пороге маленького, типично пхазского дома. Айлин жила не в роскошном дворце. От рядовой гражданки служанку королева отличало лишь наличие большого сада и уединённость места. Никаких соседей тут и в помине не было. Дверь приотворилась. "Даша", сказал от чего-то знакомый голос. "Идите спокойно, жду вас в кабинете". Я пробежала по короткой галерее, ворвалась в небольшую комнату, стены были сплошь заняты шкафами с книгами увидела в кресле мужчину и не сумела скрыть удивление вы а где элин зачем меня сюда привезли какое отношение вы имеете к служанке королевы лимы мужчина встал скорее я имею отношение к госпоже лиме я ее сын звонк Глупо спросила я. «Король?» «Да», — кивнул хозяин дома. «Уж извини, иногда я люблю выйти в город, так сказать, инкогнито. Плодоедает сидеть на троне». Наверное, на моём лице появилось столь откровенное изумление, что Званг рассмеялся. «Садись, хочешь кофе? Я варю замечательный капучино». — Вы варите капучино? — изумилась я. — Сами? — Не царское это дело. И почему вы находитесь не во дворце, а в крошечном непрезентабельном домике? Званг поманил меня рукой. — Тебя не смутит посидеть на кухне? — Нет, — выронила я. — То есть, простите, Ваше Величество, сочту за честь. Званк поморщился. «Стоит оказаться королем, как люди меняются. Да, я умею делать капучино и вообще хорошо готовлю. А вот ты не особенно заморачиваешься с хозяйством, не любишь стоять у плиты, зато обожаешь криминальные расследования». «Вы наводили обо мне справки?» — поразилась я. Званг ткнул пальцем в ноутбук. Дарья Васильева элементарно нашлась в сети. Там указано много подробностей. Дети, собаки, кошки, бывшая работа, гражданский муж, крупный российский полицейский, размер состояния, родство с баронессой Макмайер. Короче, пошли пить кофе. Я ляпнула совсем уж полную глупость. Вы владеете интернетом? Ну и ну, покачал головой Званг. Это даже обидно. Кстати, я умею пользоваться ножом и вилкой. Сплю на простынях и моюсь в душе. Простите, ваше величество, опомнилась я. Мы были на «ты», напомнил король. И даже немного подружились. Но тогда вы были гар... От доброго сердца, помогший и заплутавший в старом городе иностранке, парировала я. Не аристократ, простой парень, который выбился в люди благодаря своему трудолюбию. «Ну, прости мне маленькую ложь», — улыбнулся званк. «И давай договоримся. Во дворце я король, а здесь просто человек. Мне не нравится обращение, Ваше Величество. Ты не моя подданная». «Лучше давай общаться по-человечески». «Ладно», — кивнула я, — «вари кофе». «Если по-человечески, тогда я спрошу». «Какого хрена ты решил купить у Рашида Зарину?» «Думаешь, девочке хочется быть женой инвалида?» «Безобразная затея, мерзкая». «Но кто ты после этого, а?» «Ломаешь жизнь почти ребёнку». «Знаешь, это, по-моему, сволочизм». Званг расхохотался. Пролил кофе, взял со стола полотенце, вытер лужицу и сказал. «Садись, не сучи ногами». Зарина права. Незаметная мелочь способна разрушить большой план. Ешь конфеты, они не отравлены. Это качественный швейцарский шоколад. Есть у меня грешок. Люблю сладкое из Европы. надо былалакомиться с абхазскими трюфелями, но признаюсь они чудовищны по вкусу. Не хочу, завредничала я. Званк открыл коробку. Но сделай милость, когда женщина есть шоколад, она молчит. Я умею говорить с набитым ртом, похвасталась я. Не сомневаюсь, развеселился король. Ты обладаешь многими достоинствами. Ты по знаку зодиака близнец?» Я кивнула. Званк аккуратно наполнил маленькие чашечки. Близнецы двойственны. В них уживаются два человека. Вот и в тебе переплелись умная, образованная, логично мыслящая женщина и тупая балбеска. 50 на 50. Даша и коза. Сейчас, похоже, я имею дело с козой. Я вскочила. «Статус короля не дает тебе права хамить. Сам козел!» Званг подавился кофе, откашлялся и спросил. «А как еще назвать даму, которая в поздний час не побоялась сесть в машину и отправиться невесть куда?» «Душа моя, ты рылась в чужих тайнах, а не подумала, что тебя могут элементарно придушить за забуйное любопытство». В королевских дворцах такое в порядке вещей. Эта угроза насупилась я. Имей в виду, мой любимый муж, полковник Диктерёв, в курсе всего. Званк опять засмеялся. Ты похожа на петарду. Ладно, давай оделе. Тебя волнует судьба Зарины? Фатима никак не может успокоиться. Всё лелеет надежду увести Зару с Пхасо. «А ты бы молча отдал своего ребёнка!» — закричала я. «Можешь меня душить, но тебе не удастся сохранить тайну. Мои родственники в курсе, где я сейчас. Прикинь, какой шум они поднимут!» Званк поднял руку. «Прости за оскорбление». «Ничего!» — понизила я голос. «Я хотел понять, насколько решительно ты настроена», — пояснил король. «Теперь знаю». «Надо всё тебе рассказать. Иного пути нет. Надеюсь, ты поймёшь и поможешь».